Глава 35. От четвертого рассказа себе на уме я бы оставил тот хемингуэевский привкус, который сохранил в своем повествовании Санчес. Да и не было бы смысла рассказывать эту историю, иначе как взяв на вооружение теорию айсберга. Ибо сюжет рассказа сам по себе ничего из себя не представлял бы, не сопровождая его вторая история, которая отсутствует и лишь подразумевается, становясь частью того, о чем не рассказывается. Два главных героя, два хилых забулдыги влюблены в одну и ту же девушку, о которой не говорят, но читатель догадывается, что оба просто одержимы ею и соперничают за нее. И если есть у них на уме что-то, давшее название рассказу, то это, конечно, девушка, в которую они влюблены. В трех предшествующих главах рассказчиком выступает черевовещатель, а в четвертой он безымянен. Вздумая переписать себе на уме, рассказчик стал бы моим двойником, но не мною, ибо я считаю, что это невозможно. По моим сведениям, тот, кто говорит в рассказе, это не тот, кто пишет в жизни, а тот, кто пишет, не тот, кто существует. Нет, это будет двойник Мака, который ограничился бы тем, что всего лишь не отказался бы от замысла рассказать некую непритязательную историю, вроде той, что у Санчеса в себе на уме но заменил бы сюжет о двух бедных гуляках банальным диалогом, который, не далее, чем сегодня утром, я вел с Юлианом, когда на свою беду повстречал его на веранде бара «Тендер». Все, о чем мы с ним говорили, балансировало на грани чистейшего вздора, абсолютной глупости. Но диалог наш вдруг проявил и высветил неожиданную черту его характера. Неожиданную и очень опасную. Дело было так. Утром я обнаружил его на веранде тендера. Он курил, устремив взгляд куда-то за горизонт, и первым моим побуждением было воспользоваться тем, что он меня не видит, и скрыться как можно скорее. Однако он мало того, что заметил меня, но еще и спросил который час, как будто время что-нибудь значило для этого отпетого бездельника. Может быть, он хотел сойти за очень занятого человека? Есть люди, которые опасаются, что другие обнаружат не только их полнейшую праздность, но и пребывание в абсолютном вакууме. Вместо ответа я, поддавшись какому-то низменному и подлому инстинкту, предложил ему убить своего дядюшку. И вслед за тем, как бы желая оправдать каким-то образом то, на что хватило у меня дерзости предложить, придумал отговорку — «Я, дескать, задумал написать рассказ, и для вдохновения мне нужно увидеть его в образе безжалостного убийцы». «Понимаешь», — сказал я, несколько смягчая свою просьбу, — «так бывает, что для романа, который я сочиняю, мне нужно представить тебя наемным убийцей, только и всего». «Не думай, пожалуйста, что я в самом деле предлагаю тебе совершить преступление. Выручи, брось на меня взгляд, киллера-одиночки, и мне этого будет достаточно». Короче говоря, — сказал он, — ты должен верить в то, о чем пишешь? Я хочу всего лишь вдохновиться, увидев в тебе наемного убийцу. Неужели похож? Надо же, наемный. А нельзя ли получить малость вперед? Он глядел на меня все более неприязненно и заносчиво. Подумать только, в первый день я проявил такое слабоумие, что этот самый Юлиан показался мне реинкарнацией племянника Ромо. Он тогда начал говорить, что понимает меня. Да ни черта он не понимал. И докторальным тоном изрекал суждение об эффекте правдоподобия, который, по его словам, прежде чем возникнуть у учителя, непременно должен возникнуть у писателя». «Понимаю, понимаю», — несколько раз повторил он, «но ему хотелось бы, чтоб я, если меня это не затруднит, пригласил его пообедать и превратил в настоящего наемного убийцу, то есть дал бы денег». В противном случае он уведомит полицию. Вслед за тем он решил блеснуть остроумием. Ему, мол, помнится, что я собирался взять у его дядюшки интервью для вангуардии. Так вот, он хочет знать, убить ли его до интервью или сразу после. Потом, когда я меньше всего этого ожидал, он устремил на меня взгляд полный глубочайшего презрения. До тех пор такой глубины мне видеть не доводилось. После чего замкнулся в себе совсем наглухо, приняв невносимый вид обездоленного навеки вечные. «Как вольготно должны себя чувствовать в далеком Бенесалеме его жена и дети», — подумал я. «Что же он такой несчастный-то?» — подумал я и спросил в упор. «Да что с тобой?» «Ты о чем?» «О том, что мне ты можешь рассказать, что с тобой происходит. Потому что ты явно не в себе. Видел бы ты себя в тот миг, когда послал мне этот взгляд убийцы». Осознав, наконец, и думаю в полной мере, что я спрашиваю, почему он так угрюм и несчастен, Юлиан начал было ссылаться на жару и сразу вслед за тем на глобальное потепление. И мы должны, наконец, раскрыть эту тайну, выяснить, чем вызвано такое повышение температуры в нынешнее лето. «Не должны», — ответил я, пытаясь свернуть этот бессмысленный диалог. «Просто прими как данность, что перед нами тайна, которую заведомо невозможно разгадать. Это и есть пресловутая действительность, непостижимая и хаотичная. Стоит жара, и никто за нее не отвечает. Может, ты думаешь, что существует некое бюро корректировки, управляющее в том числе и временем?» «Какое бюро?» Его вопрос раздвинул передо мной горизонты удушающего разговора о температуре, Но в тот миг, когда я решил, что смогу наконец поговорить с ним о сотрудниках судьбы, он вновь принял сам усолить тему погоды и завел речь об адской жаре в Париже летом 2003 года и о том, как проводил целые дни у лотков букинистов на Кевольтер. И о расположенном поблизости знойном зоомагазине, где сегодня можно видеть, как, прыгая по стволу гнилого платана, перекликаются многочисленные ошалевшие мартышки. Мартышек? Лет пятьдесят уж как не слышал я это слово. В детстве мать рассказывала мне про обезьянок, которых видела в Бразилии. Они были общительней шимпанзе, когда общались друг с другом, замолкали, давая сказать собеседнику. Показалось, что температура в тендере поднялась еще на несколько градусов. А сам Юлиан из-за своих развинченных движений и неумолчной банальной болтовни вдруг стал похож на одну из тех плаксивых мартышек, о которых только что упомянул. Посади его не на вертящийся табурет у стойки, а на гнилой платан, и сходство стало бы полным. Он, вероятно, отчетливо осознал, что уже обреченный теплых чувств у меня не вызывает, а потому заговорил о другом на свою вечную и излюбленную тему о творческом бесплодии своего дядюшки, решив, наверное, что тут он окажется более компетентен. И так вот сидели мы, разыгрывая эту вопиющую, банальную, по моему мнению, тему, когда вдруг все переменилось навсегда и непоправимо. Потому что почти ниоткуда возникло нечто такое что до той поры оставалось невидимым и служило безмолвным фоном тому, что на самом деле происходило под спудом этой ни к чему, не обязывающей болтовни. Это откровение явилось следствием вполне обычного движения губ, поджатых племянником и длившихся десятой доли секунды, которых, однако, хватило, чтобы ухватить самую суть его существа, или, вернее ибо иначе выходит чересчур высокопарно, безошибочно понять, что было у него на уме в этот миг. Это был, повторяю, самый обычный оскал. Его мясистые губы раздвинулись и тотчас сомкнулись, словно он хотел произнести какие-то звуки или выговорить такое, что требовало от него больших усилий. И я в течение, по крайней мере, нескольких кратких секунд ясно видел в его душе — Он желает уничтожить меня, человека, на котором сосредоточилась вся его ненависть к человечеству. В этом было нечто такое, что не поддавалось рациональному объяснению. Однако эта его гримаса, когда он тщетно пытался издать какой-то звук, ясно дала мне понять, что он желает мне зла потому ли что я задел его своим намерением написать роман, или потому что он принадлежал к породе людей, думающих. Раз уж я никогда не буду веселым и счастливым, так пусть и весь прочий род человеческий не знает радости. Еще он заставил меня вспомнить о юном проклятом поэте, ходившем по Барселоне в 70 годы. Он был занят тем, что не давал своим друзьям писать, рассуждая, что если ему не хватает таланта для творчества то пусть и никто не творит. Сейчас он обременен долгами и женами, которые не могут поверить, что их избранник когда-то был машиной зла. И я подумал, стократ крат предпочтительнее высокомерие, сумасбродство, извращение, дури, блаш, все, что я угадываю в Санчесе, чем то, что можно было бы приблизительно и условно назвать мерзость деяний что, как мне кажется, порождает тлетворное моральное уродство Юлиана. Иногда, как ни странно, достаточно движения губ, едва заметны ничего вроде незначащей ужинки в сопровождении мимолетного и молниеносного, столь же стремительного, сколь и испепеляющего взгляда, чтобы, как говорил Рэмбо, познать неведомое и не в далекой терра а в самом сердце того, что совсем рядом». Меоскоп 35. Племяннику, так ненавидящему своего блистательного дядюшку, надо было просто-напросто набраться терпения и действовать, подобно мужу из рассказа Рея Брэдбери. То есть всего лишь ждать, когда начнется прилив. В этом рассказе под названием «Лето Пикассо» чета американцев отправляется в отпуск к морю, в некое местечко между Францией и Испанией. Настоял на этой поездке муж, который знает, что там живет Пикассо и даже порой спускается на пляж. Муж не верит, что увидит его, но мечтает, по крайней мере, дышать с ним одним воздухом. После обеда жена решает остаться дома, а муж прогуляться. Идет на пляж, шагает вдоль берега и замечает впереди еще одного человека. Он видит его со спины, это сильно загорелый старик, совершенно лысый и почти голый. В руке у него трость, и время от времени он что-то рисует ею на песке. Муж, идущий следом, склоняется над этими рисунками и рассматривает их. Там изображены рыбы и морские растения. Пикассо удаляется, становясь все меньше и меньше, пока не исчезает вовсе. Муж садится на песок и ждет. Ждет до тех пор, пока начавшийся прилив не смывает все эти рисунки, и песок вновь не становится первозданно чист.